Глава 78. «Прошло ещё несколько месяцев, не принеся никакой перемены ни моему материальному положению, ни душевному настроению. Я не могла жаловаться, мы жили простой и достойной жизнью, мы копили для будущего, так сказать, су за су, чтобы не нуждаться на случай болезни, неудачи или какой-нибудь случайности». Жени по-прежнему мечтала уехать в один прекрасный день из Поме, чтобы поселиться в более цивилизованном месте, где легче было бы доставать работу. Но Аббат Костель чувствовал себя хорошо. Этот достойный человек был так добр с ним, было так легко ладить, и он был так счастлив, живя окружённый нами, что, в сущности, мы мечтали сохранить его как можно дольше. Переговоры доктора Реп с Бартесом, которому поручена была Аббат, Продажи бельёмбры не приводили ни к чему. Бартес говорил, что он не может принять никакого решения, прежде чем леди Вотклев не вступит в третий брак и не утвердит таким образом перство своего будущего мужа за своим старшим сыном. Таковы были инструкции, отданные ему Маккалном от имени его клиентки. Значит, Маккалн не любил леди Вотклев и не имел более с ней никаких отношений, если она снова вступала в брак. Так простодушно рассуждала жены Это значит, отвечал Фруманс, что между ними никогда не было никаких серьёзных отношений, если они никогда не думали вступить в брак. Я слушала их комментарии, не вставляя моих. У меня было более злопамятство к любовнику леди Вотклев. Он покорился моему решению. Он не старался обмануть меня. Этот Лавелас, которого считали таким опасным, таким непостоянным, так ловко умеющим убеждать, был побеждён моей прямотой. Его молчание было единственным извинением, которое он мог мне представить, единственным уважением к моему характеру, и понять это в моих глазах являлось уже некоторой заслугой. Таким образом, по моему мнению, Маккаллен был человеком легкомысленным, но не презренным. Так как он мог попытаться погубить меня, но не посмел этого сделать. Он мог меня скомпрометировать, но воздержался и от этого. У меня оставалось, по крайней мере, хоть утешение тем, что он никогда не переставал видеть во мне нечто более серьёзное, чем предметы его прежних страстей. Мне хотелось забыть всё остальное, и я ему прощала при условии, что он останется мёртвым для меня. Бывали минуты, когда я жалела о моих погибших иллюзиях, бывали и иные, когда я плакала тайком, сама не зная почему. Наконец, бывали минуты, когда на моё сердце, умершее в моей груди, подобно камню наваливалась какая-то тяжесть. Но что за беда? Я жила, я действовала, я всегда улыбалась, я неустанно работала. Раз вечером, вернувшись из города, Жени сказал мне: "А знаете ли, какие слухи ходят в окрестностях? Говорят, что леди Вотклев умерла прежде чем вступить в предлагаемый брак. Таким образом её сын не будет ни герцогом, ни эром, ни Вотклевом, ни лордом, ни маркизом. Он будет просто Эдуардом де Веланжи, страшно богатым, но простым дворянином Прованса". "Ну что же, Жени?" «Вот вам и большие проекторы, стройные случайностью, как и все проекторы, страиваются на свете. Люди страшно стараются, а между тем не смогут даже сделать немножко зла. Эта бедная женщина измучила себя своей гордостью и своей ненавистью, а между тем ей не удалось даже сделать меня несчастной. Да не спошлёт Господь мир её праху. Она нуждается в нём». Бартес, всё время прекрасно относившийся ко мне, так же как и его жена, приехал повидаться со мной через несколько дней и подтвердил новости, переданные мне Жене. Моя мачеха действительно умерла, и её сын, значительно эмансипированный, соглашался на продажу бельомбра. Так значит, Мариус приобретёт его, спросила я. Я сомневаюсь, возразил Бартес. У него будет сильный конкурент, и доктору Реп напрасно придётся выворачить все свои сундуки. Он ещё недостаточно уморил больных, чтобы дать цену, установленную одним из моих клиентов. А кто этот клиент, господин Бартес? Это некто, особенно не симпатизирующий госпожа Капефорд. Я боялась задать нескромный вопрос поверенному по делам и не настаивала. Неделю спустя Женни и Фрьюменс отправились вместе в Лавалет. за некоторыми хозяйственными покупками. Приближался час их возвращения домой, и я очень торопилась окончить мою работу, прежде чем выйти им навстречу, как это было условлено между нами. Приходилось идти через Белёмбр, чего я уже не боялась, так как совершенно привыкла к мысли об отречении. Стоял чудный зимний день. В нашем климате совсем не знают снега или мороза. А в декабре ещё тепло, и некоторые вечера этого месяца теплее, чем летние после грозы. Это была пора спокойствия и тишины. Природа как будто сосредотачивается прежде чем забыться сном, и как будто ещё слегка улыбается перед тем, чтобы приняться за работу оплодотворения. Я шла скоро. Было ещё светло, когда я переходила через Дардену, и я не боялась приближения ночи в таком месте, где все поселяне были моими преданными друзьями. А между тем, я была настолько удивлена и встревожена особенным вниманием путника, с которым я встретилась на тропинке, Это был необыкновенный путник, не мельник ветчи на водопой своего мула и не разносчик, нёши свои товары на плече. Это был молодой человек, верхом на лошади, в элегантном деревенском костюме. Как только он меня увидал, вышло ли это случайно или с намерением рассмотреть меня поближе, он спрыгнул с лошади и повёл её в поводу. В ту минуту, как мы встретились, он мне поклонился, затем замедлил шаг и совсем не торопился сойти с тропинки, как будто он имел намерение меня столкнуть с неё. Тогда я сама сошла с тропинки, уступив ему её, и скорым шагом продолжала мой путь, слегка ответив на его поклон, но не взглянув на него. Я слышала, что он всё ещё стоял позади меня, и пошла ещё скорее до лошади, которая в сторонке начала щипать траву, не следуя за ним так добросовестно, как следовала за мной когда-то за ним. Когда я откидывала ей поводье на шею, каково же было моё удивление, когда эта лошадь подняла голову, взглянула на меня своими выразительными глазами и подошла ко мне, слегка заржав от удовольствия. Это была сама Зани. Зани, несколько старая, чтобы носить такого молодого всадника, но хорошо вычищенная, прикрытая красивой сетёю от мух, что мне и помешало сразу узнать её. Я не могла удержаться, чтобы не остановиться на минутку приласкать её и чтобы не обернуться, взглянуть на того, кому она принадлежала. Я увидала, что молодой человек возвращается и поторопилась пройти поскорее вперёд, но за ней поняла, это совсем не так. Она последовала за мною, и я подумала, что если я побегу, то и она опустится в галоп. Я так хорошо выучила её этому. Это будет иметь вид, как будто я хочу, чтобы за мной следовал этот мальчик, который мне казался моложе меня на несколько лет, и это было бы смешно. Я остановилась, чтобы он мог поймать Зани, которая начинала уже попрыгивать под для меня с самым независимым видом. Она должно быть окончательно возмутилась, когда почувствовала, что к ней подходит её новый хозяин. Она заржала со своей прежней грацией и соскочила на луг, как будто для того, чтобы снять с меня всякую ответственность. Я думала, что действительно молодой человек побежит за ней, но он этого не сделал, а решительно подошёл ко мне. "Мадмуазель де Воланжи", сказал он мне. Вы с удовольствием узнали вашу лошадь, но меня вы не узнаёте. А между тем, я имею более право, чем она, на вашу привязанность. Не откажите мне поцеловать меня, так как я опустился в путь, чтоб просить у вас этой милости. Такая странная речь приковала меня к месту, но так как в ней всякого сомнения, она не похожа была на объяснение в любви, то я была скорее удивлена, чем испугана. Добродушный и симпатичный вид этого мальчика представлял резкий контраст с дерзостью его слов. Его красивое свежее лицо, его белокурые кудри, его английский акцент, его элегантная фигура, его возраст, его присутствие за ней так близко от Белембра, эти права, которые он предъявлял на мою привязанность, это наивная просьба братского поцелуя. Я задрожала с ног до головы. «Вы Эдуард де Валанджи!» — крикнула я по-английски. «Старший сын Леди Вотклифф!» «Да», — ответил он, — «я сын вашего отца, и я хочу быть вашим братом». Не говорите мне нет, Люсиена. Вы меня этим смертельно огорчите.